Глава 31. Наконец мы оказались дома. У меня было одно желание оказаться в своей комнате и обдумать сложившуюся ситуацию. Закатывать скандал Егору на основании слухов глупо и неправильно, но разобраться во всём необходимо, потому что сидеть сутками и накручивать себя не хочу. Но и к разговору не готова. Лучше это сделать завтра, когда эмоции улягутся. Сегодня могу наговорить с горяча, о чём пожалею. Но увы. Муж меня перехватил буквально у лестницы, схватил за локоть и резко развернул к себе. Собралась забаррикадироваться в своей комнате Золудка. Зло интересуется он. Можно я пойду к себе, устала. Попыталась освободить руку из его захвата. Он лишь усмехнулся. "Мила, от проблем бежать глупо, их нужно сразу решать. Так что мой ответ нет. Вижу, что настало время с тобой серьёзно поговорить. В договоре нет пункта, который обязывает вести с вами задушевные беседы", отвечают дрожащим от злости голосом. "Не удержалась, сорвалась. Видимо, пришёл предел моему терпению". А о каком разговоре сейчас может идти речь? О, как, усмехается мужчина и отпуская мою руку, делает шаг назад. Договор, значит, вспомнила. Твой экземпляр у тебя с собой? Да. Немного растерялась от его вопроса. Ну, тогда жду тебя в гостиной с ним. Стою и не знаю, что делать. Мила, мне с тобой сходить или сама справишься? Сама, взяв договоры, я направилась в гостиную. Зайдя туда, немного растерялась. Там царил полумрак, и только пламя в камине немного освещало помещение. Егор сидел в кресле и сосредоточенно смотрел на огонь с какими-то бумагами в руке. Услышав, что я пришла, медленно повернул голову. Что встала в дверях как неродная. Хотела я ему ответить, что Так и есть. Но не стало. Нет желания превращаться в истеричку. И пусть у меня в душе бушуют пламени негодования, но это не значит, что я буду поддаваться эмоциям. Это мне ничего не даст. Подхожу к мужчине и жду, что дальше будет. Егор встаёт с кресла. Дай мне свой договор. Держите. А теперь я могу идти к себе? Нет. Пока мы не поговорим, не можешь? Может, отложим разговор до завтра? Робко спрашиваю, так как хочу уйти. Не могу сейчас находиться рядом с ним. Горько осознавать, что даже после всего меня к нему тянет, и от этого мне ещё больнее. Нет. Безопелляционно отвечает он и направляется в сторону камина. Только сейчас я заметила, что на полу возле него Была расстелена белая шкура. Не успел я подумать, откуда как он продолжил. Я решил, что пришло время избавиться от этого договора. В нём больше нет необходимости. Егор бросает бумаги в огонь, а я в растерянности смотрю, как сгорает мой кабальный договор. Но только радости от этого не испытываю, а ведь должна. Почему так? Поднимая робкий взгляд на мужчину, из замиранием сердца жду отставки. Он молчит, внимательно смотря мне в глаза. Я скидываю охватившие меня оцепенение от его поступка, чуть слышно интересуюсь. Это означает, что я теперь свободна? Смотря, что ты считаешь свободой. Ты можешь расправить свои крылышки, ангел мой. Больше никаких запретов нет. Но вздумаешь упархнуть от меня, обрежу их на хрен. В смысле, не понимающая уставилась на него. А разводи даже и не мечтай. Вот в каком смысле. Ну а в остальном будем строить отношения, как нормальные люди. Хотя он делает шаг ко мне. Меня нормальным назвать сложно. Но уверен. Ты справишься. А как же Регина? Отступаю от надвигающегося на меня мужчины. А причём тут она? Удивлённо смотря на меня, продолжает он наступление. Да притом, вскрываюсь. Не знаю, какую он игру затеял, но участвовать в ней не хочу. Я устала от всего этого. Хватит молчать и страдать, нужно высказать ему всё. А подробнее подходит он ко мне вплотную. Я знаю, что вы её любите. Вот это поворот, рассмеялся он. Только твои выводы неверны. Он пытается меня приобнять, но я вновь отступаю. Это не мои выводы о людей, а также мне известно, что она не может иметь детей. Егор нахмурился. Кто тебе это сказал? Наш с ней общий гинеколог своей подруге рассказал: "Ах да, а любовница вашего адвоката любит подслушивать, о чём говорит её мужчина. Поэтому уже многим известно о том, что вы с Ригиной искали суррогатную мать". Ладно. С этим я разберусь. Но вот ты откуда всё это знаешь? Придётся вас разочаровать, развожу я руками. Тоже подслушала. Более того, Видела, как сегодня вы обнимали Регину. Вначале хотела уйти, чтобы вам не мешать, но вернулась, вспомнив о вашей бабушке. Так что мне всё известно, и знаете, от чего больно. Просвети. Вы мне врали и нарушали постоянно договор. Только не пойму зачем. Я бы согласилась на всё ради сестры. У меня выбора не было, понимаете? Мой голос дрожал, и глаза защипало от слёз. А ведь не плакала. Даже когда погибли родители, держалась ради сестры, а сейчас, видимо, всё сломалось. Резко разворачиваюсь, не хочу, чтобы этот бездушный человек был свидетелем моей слабости, но не успеваю сделать шаг, как оказываюсь в объятиях Глютова. Отпустите, всхлипываю. Нет. Призносит он сдержанно и резко разворачивает лицом к себе. Поплачь. Тебе нужно это было давно сделать. Прижимает к своей груди и целует в макушку. Я не нуждаюсь в вашей жалости. Пытаясь вырваться из кольца его рук, но он не отпускает. А я и не жалею, а успокаиваю. И ты ошибаешься насчёт всего. Меня никогда Регина не интересовала как женщина. Если бы это было так, я женился бы на ней, а не на тебе. Он отстраняется и приподнимает мой подбородок рукой. Мил, разве не видно, что я зациклен только на тебе? Это временно. Опять ошибаешься. Снежностью, смотря на меня, утирает другой рукой слезу. Я в глубине души хотела, чтобы это было так. Но вы не верила ему. И я тебе не безразличен, иначе бы ты сейчас не плакала. Всё-таки ты нарушила пункт второй. Что? возмущённо воскликнула я. Томил нарушила. Но я не в претензии, даже рад этому. Лютов, да я да у меня, ну вот слов нет, чтобы выразить, что я сейчас чувствую. вырываюсь из его рук и отскакиваю как от прокажённого Хочешь, я скажу за тебя Лукаво улыбается и делает шаг ко мне навстречу Не подходи, а то ей-богу врежу и выставила руки вперёд Ты повторяешься, хохотнул он и вновь принялся наступать. Я попыталась ретироваться к себе в комнату. Не готова я сейчас разговаривать, хоть убейте меня. Мой побег не удался. Этот наглец вновь быстро поймал меня. Мила, когда ты уяснишь, что тебе от меня не сбежать? засмеялся он в голос. Лютов, прекращаю сопротивляться. Он прав. Это бесполезная трата времени и сил. Я устала. Судя по тому, как ты сейчас резво убегала, лукавишь. Он вновь разворачивает меня к себе и, сцепив руки на моей спине, резко притягивает к своему мощному телу. Хватит убегать. Нужно поговорить. Иначе ты себя ещё больше накрутишь. Вообще-то я хотела поговорить завтра, когда эмоции улягутся. Неверное решение в данной ситуации. Возможно, тяжко вздыхая, соглашаюсь с ним. Пойдём к камину. Вновь не спрашивает, оставит перед фактом, но сопротивляться не стала, пошла вместе с ним. Но мы не сели в кресла, которые стояли рядом с камином. Егор предложил расположиться на белой шкуре, что я заметила ранее. И тут не стало спорить, ведь чем быстрее поговорим, тем быстрее уйду к себе. У тебя тушь потекла. Достав платок, Он наклонился ко мне, чтобы вытереть это безобразие. Я сама попыталась отобрать у него, но наткнулась на строгий взгляд Лютova. Сама она покачал он головой. Хватит уже самой. Ты замуж вышла. Позволь мне за тобой поухаживать. Это фиктивный брак, напомнила ему. Мужчина замер и с осуждением на меня посмотрел. самата, веришь в то, что сейчас сказала? Мил, какой фиктивный. Если честно, я запуталась. Вначале был договор. Потом ты всё перевернул с ног на голову. Мы ведь договаривались о другом, понимаешь? Нельзя быть такой наивной, Мил. Думаешь, я стал бы жениться, если бы захотел только от тебя ребёнка? Я не знаю, какие у тебя были мотивы. Ты для меня очень сложный человек. Он улыбнулся в ответ и, закончив меня приводить в нормальный вид, прилёг на шкуру, подперев рукой голову. Я продолжала сидеть, обхватив колени рукой. Давай так. Ты будешь задавать вопросы, а я отвечу на те, что пока могу. Хорошо. Ответь, почему ты сжёг договор? Спросила первое, что пришло в голову. Ты дала обещание перед Богом, что будешь со мной до конца дней. Так что необходимости в этой бумажке отпало. Думаешь, меня это остановило бы? Егор посмотрел на меня внимательно и удивил ответом. Не думаю, а знаю. Ты же человек слова. Меня удивило, что он это заметил. Даже если бы это было не так, Я не отпущу тебя при любом раскладе. Так что смирись, золотка. Ты теперь моя жена до конца моих дней. А как же Регина? Ангел мой. Вот сдалась тебе эта Регина. Неужели ты думаешь, что я бы позволил своей любовнице охранять жену? Где логика? Нас с ней объединяет только желание отомстить одному и тому же человеку. А насчёт того, что многие считают, мол у нас с Любофь это ошибочное мнение. Да, мы с ней ходили вместе на некоторые мероприятия, но это было сугубо по работе. Я же её там не обнимал, не целовал, вёл себя корректно. Но сегодня ты её обнимал. И я слышала, как она спрашивала: "Знаю ли я о вас с ней правду?" А какую она правде говорила? Так это и есть правда, она мой сотрудник. Только идиот будет шашни водить с подчинёнными. И я её не обнимал, а успокаивал. Регина потеряла сегодня своего жениха и винит в этом себя. Как потеряла? Растерялась, услышав эту новость. Погиб. Большего я тебе сказать не могу. Не можешь, значит, и не нужно об этом говорить. Извини, что подслушала, просто не могла сдвинуться с места, как приросла. Странно всё это и как-то неправильно. Мил, это любовь. Ты просто расстроилась, увидев меня с другой. Думаешь? Посмотрела я на своего мужчину, так как сама ещё не поняла, что к нему чувствую. Но то, что расстроилась, это бесспорно. Уверен. Я же говорил, что это случится, а ты смеялась в ответ. А я и сейчас не уверена, что это любовь. Я не буду утверждать, что меня к тебе не тянет. Есть такое. Но ведь это объяснимо. Ты первый мужчина, с которым у меня отношения. Вот, наверное, и появилось что-то вроде симпатии. Только не пойму почему. Ты же не мужчина моей мечты. О. А о каком ты мечтала? Ну вот об этом я тебе точно рассказывать не буду. Могу только сказать, что ты полная его противоположность. Вот встретились бы мы при других обстоятельствах, точно бежала бы от тебя как чёрт от ладана. Я быстрее всё равно бы догнал. Расмеялся он, и тут же его смех оборвался, и люто как-то странно на меня посмотрел. Что? Заволновалась я. Советую не проверяясь, какой я в гневе. Так что рыба моя, выкине из головы образ мальчика зайчика. Теперь для тебя существует только один мужчина. Это я. Ты что, ревнуешь? Растерялась я от наезда. Нет, только предупреждаю. Чёрт меня знает, как я поведу себя в припадке ревности. Ладно. Ну а что я могла сказать в этом случае? Люда же отвёл от меня взгляд и уставился на огонь в камине. Егор, а когда я смогу увидеться с сестрой? Осторожно интересуюсь. Через неделю, не раньше. Сейчас её вести в город опасно. После его слов сердце от волнения забилось. Опасно. Господи, да когда это кончится? Мил, с твоей сестрой всё будет хорошо. Я представил к ней своего лучшего человека. Нужно было и вторую под своё крыло забрать. Ну да ладно. А что случилось со второй? Мертва, отвечает равнодушно, словно для него это в порядке вещей. Жаль. А мне нет. За что боролась сучка, на то и напоролась. Она такая же жертва, как и моя сестра. Я бы не сказал, Ну да ладно, хватит о них говорить. Хорошо, давай не будем. Согласилась с ним и замолчала, наблюдая за пламенем в камине. Смотрела и думала, как быть дальше. Брак, как я поняла, у нас с ним настоящий. И всё же. Нет, он мне очень нравится. Тут я не спорю. Тогда почему же так мне грустно? Почему я чувствую какую-то фальшь с его стороны? Мил Ты чего замолчала? Где вопросы? Я перевела взгляд на Егора. А я не знаю, о чём спрашивать. Тогда расскажи, что сейчас чувствуешь. Поделись тем, что тебя мучает. Думаю, что ты зря на мне женился. Мы же из разных миров, понимаешь? Опять ошибаешься. У нас с тобой много общего. Но с тем, что мы разные, не спорю. Меня можно сравнить с огненным цунами, а тебя с тихой гаванью. Думаю, мы прекрасно дополним друг друга. И всё равно я считаю наш брак ошибкой. С самого начала всё неправильно у нас с тобой. Почему? спрашивает тихо, приподнимаясь. Ты меня принуждал к близости. Разве это можно назвать нормальным? Ты знала, что тебя ждёт, если согласишься на мои условия? А ведь давал тебе шанс сбежать от меня, помнишь? Нежно касаясь горячими пальцами контура моего лица, всё так же тихо отвечает. Ты прав, давал. Тяжко вздохнув, отвечаю, отведя взгляд от него. Да и я, если быть откровенной, настаивала на договоре. Но ни ты, ни я на тот момент ничего не чувствовали друг к другу. Вот почему я считаю, что мы поступили опрометчиво. И опять ошибаешься. Я чувствовал что? Резко перевожу на него взгляд и утопаю в зелени его глаз. Какой же он всё-таки красивый. Дух захватывает, когда смотришь на этого мужчину. Ты сразу мне понравился, да так, что я даже забыл о том, чтобы предохраняться, когда тебя в подсобку затащил. А ведь такого со мной не случалось раньше. Но я попытался побороть свои чувства к тебе, а потом решил, что не стоит отказываться от подарка судьбы. Вот и загнал себя в ловушку, зная, что ты не отступишься. Ну ведь пытался отговорить, пытался, и это было скорее желание побороть своё влечение. Но когда ты сказала, что ребёнка не отдашь, подписала себе приговор. Хотя я сейчас думаю, в любом случае тебя присвоил, просто это бы случилось немного позже. А насчёт ребёнка, ты тоже меня обманывал? Нет, это правда. Я действительно год искал суррогатную мать для рождения своего наследника, но ни одна женщина, что мне предлагали, меня не устраивала. Ежениться я не собирался на такой женщине. Даже и не знаю, что сказать. Они нужно слов. Лучше поцелуй меня сама. Как сама? Ухнула я, услышав его просьбу. Егор смотрит на меня, улыбаясь, а я понимаю, что не смогу и всё тут. Мне сложно это сделать, так как это не моё желание, а его. Извини, я не готова. А мне разрешишь тебя поцеловать? И опять этот проникающий в душу взгляд, от которого сердце начинает биться быстрее. Ты странный сегодня какой-то. Почему? улыбается. Ты никогда не спрашивал, хочу ли я. А теперь спрашиваю. Я не хочу тебя больше принуждать. Мне не нравится, когда ты грустная. Хочу видеть тебя счастливой, а не сломленной женщиной. Сегодня меня до канала твой подавленный вид. Так не должно быть. Ты права. Так неправильно. Так что к интиму я больше принуждать и не буду. Когда будешь готова, сама попросишь об этом. И ты готов ждать, мил? Поверь, не так уж мне и долго ждать придётся. А когда это случится, я больше разрешения спрашивать не буду. Ты слишком самоуверенный. Тебе никто этого не говорил. Я реалист. Ага, реалист он. Может, он и прав, что я захочу с ним близости, а вот насчёт попросить это точно из области фантастики. Да у меня язык не повернётся попросить Лютова подобным. Мил, так я могу тебя поцеловать. Можешь. Егор приблизил своё лицо к моему, и я прикрыла глаза в ожидании прикосновения его губ к моим. Сегодня поцелуй был настолько нежный, что сердце затрепетало от восторга. Он никогда так меня не целовал. Я же говорю, что странный он какой-то сегодня. Стоило ему прервать поцелуй и отстраниться, я непроизвольно подалась ему навстречу, словно прося продолжения. А когда поняла это, смутилась. Возможно, он прав. Скоро я сама начну просить его о близости. Я бы хотела, чтобы ты не спрашивала меня, можно ли поцеловать. Решила хоть в этом не быть инициатором. Договорились. А также я хочу тебя предупредить, что теперь спим вместе. Ты так быстрее привыкнешь ко мне. Хорошо, согласилась ведь в его словах есть доля истины. Да и шарахаться от своего мужа я не хочу. Раз так случилось, что мы теперь вместе, то нужно как-то налаживать отношения. Иди ко мне. Протянул руку, а я не знала, что он задумал, но свою подала в ответ. В итоге я оказалась прижата спиной к его груди. Он приобнял меня, прижимая к себе, и мы с ним молча смотрели на огонь. У тебя что-то случилось? Поэтому ты такой сегодня спокойный, решила прервать молчание. Мил просто устал, не физически, а морально. Такое иногда случается. Посплю и буду завтра как новенький. Я могу тебе чем-то помочь. Ты и так помогаешь своим присутствием. Поцеловал меня в макушку, ещё сильнее прижимая к себе. Не знаю, сколько мы с ним так просидели. Я не задавала больше вопросов, чувствовала, что Егор переживает из-за гибели жениха Регины. В таком состоянии не до задушевных бесед, по себе знаю. Когда мы направились спать, я не пошла к себе, понимала, что сейчас Егору нужна моя поддержка, пусть молчаливая, но хоть такая. Теперь я его жена, и это прямая моя обязанность. Многие женщины считают, что Сильным мужчинам не бывает больно, и им не нужна поддержка женщины. Но моя мама всегда говорила: "Мужчина несокрушим, когда надёжный тыл". Я не знаю, чем на самом деле занимается мой муж, но что-то подсказывает, это сопряжено с опасностью для жизни. Иначе другая у него была реакция на смерть мужчины и второй женщины. Обычно люди не реагируют так спокойно. Алютов словно привык видеть смерть. Видела подобную реакцию и не раз.